«Вы можете ли, или лучше сказать, действительно ли, настолько ли вы короткие, свышеупомянутые молодой особой, чтобы попросить ее теперь же, на минуту, сюда, в эту комнату? Кажется, они все уж там воротились с то Я слышу, поднялась ходьба. Мне бы надо ее повидать особу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 «Ну так я вас особенно попрошу остаться здесь с нами и не оставлять меня наедине с этой девицей. Дело пустяшное, а вы ведут Бог знает что. Я не хочу, чтобы Раскольников там передал. Понимаете, про что я говорю?» «А, понимаю, понимаю, вдруг догадался Лебезятников. Да, вы имеете право. Оно, конечно, по моему личному убеждению вы далеко».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 «Во-первых, вы, пожалуйста, извините меня, Софья Семеновна, перед многоуважаемой вашей мамашей. Так ведь кажется. За место матери приходится вам Катерина-то — начал Петр Петрович. «Весьма солидно, но, впрочем, довольно ласково. Видно было, что он имеет самые дружественные намерения». «Так точно, так, за место матери с и пугливо ответила Соня.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 или проще и понятнее сказать в больном. Дас проще и понят Дас больна такс. Так вот, по чувству гуманности и так сказать, сострадания я бы желал быть с своей стороны чем-нибудь полезным.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 а она уже и о пенсионе задумала <смех> бойкая барыня Да, о пенсионе потому она легковерна и добрая, и от доброты всему верит и и и у ней такой ум дас извините сказала соня и опять встала уходить позвольте вы еще не дослушались дас не дослушалась пробормотала соня так сядьте жес